Глава 17. Кассирша в билетном киоске под номером 4 оказалась полной женщиной с длинными каштановыми локонами. Чтобы посетители оставались допоздна и почаще тратили деньги, на ярмарке была организована лотерея с джекпотом. Я заплатила, кассирша и вручила мне входной билет. Голубчик, обязательно дождись большой лотереи в 11.45. Три вечера подряд победители уходили до розыгрыша и джекпот увеличился до двух тысяч долларов. «Надо быть там, чтобы выиграть. Не выбрасывай билет. Сегодня твой вечер, голубчик!» Она так блаженно улыбалась, что эти ее заранее заготовленные слова показались ненастоящим пророчеством. Интуиция, которая редко меня подводит, упорно подсказывала, что ярмарка таит секреты. Если бы я их разгадал, ответы помогли бы понять смысл ночного кошмара и природу, нависшей над пиком Мунда угрозы. Сообщество работников ярмарки, Карни, Довольно закрытые, в целом они более законопослушны, чем обычные люди. Однако нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что несколько сатанистов могли затесаться и в ряды братьев Сомбра, и остальные карни не подозревали об их дьявольской сути и остром интересе к терроризму. Оплатив билеты, попав на ярмарку, я первым делом направился к южному краю парка аттракционов, где в прошлом располагался длинный ряд шатров, предлагающих игры, неигровые автоматы и сувениры. Развлечения тут были почти такими же, как раньше. Дворец бинго, брось монетку, тир с духовыми ружьями, одежка-раскраска, когда художник-аэрографом рисует на футболке любые картинки по вашему желанию. Результат лицо, где с помощью аквагрима на вашем лице воплотят почти любую фантазию. Я не собирался маскироваться, но когда дело дошло до ярмарки, передумал. По возможности лучше побродить неузнанным. Последние 11 месяцев я не жил в Пикамундо, но знал множество местных. Более того, после событий двухлетней давности в торговом центре «Зеленая луна» мои фотографии попали в газеты, и меня могли узнать многие из тех, с кем я не был знаком. Некоторые из них обязательно скажут, что я герой, от чего мне станет неловко. Я никогда не считал себя героем, особенно если учесть, что даже при моем вмешательстве в тот день погибло 19 человек. Почти так же сильно меня беспокоило, что кто-нибудь из узнавших меня окажется сектантом, а на данный момент сектанты пытались меня убить. Полок палатки результат на лицо был полностью откинут. Внутри висели увеличенные фотографии предыдущих клиентов, чьи лица послужили холстом для работавших здесь художников. Мне стало интересно, как выглядели эти лица до того, как их разрисовали. Конечно, чистое лицо может оказаться ложью, а правдой темнота за ним. Симпатичная темноволосая женщина лет сорока сидела на стуле около стола, на котором были разложены кисточки, пузырьки с краской и маленькие пакетики с блестками самых разных цветов. Она касалась кисточкой и губкой лица девочки-подростка, замершей перед ней на другом стуле, рисуя вверх от подбородка добравшись уже до лба. Получалась цветочная композиция, и казалось, будто девочка рассматривает мир сквозь букет полевых цветов. А может, эта девочка должна была стать луговой нимфой с лицом из цветов. Вторая девочка, подруга той, что сидела на стуле, наблюдала за работой уже в образе леопарда. Ее лицо, насыщенного золотисто оранжевого цвета, было разрисовано черными пятнами и реалистичными усами. В палатке работала и вторая художница. Она не была занята, а потому улыбнулась, вопросительно подняла бровь и жестом пригласила меня присесть на стул перед собой. Судя по внешности... Эта художница приходилась первой дочерью. Привлекательная, с черными волосами и серо-зелеными глазами, это, несомненно, была та мертвая женщина из моего сна. Первый труп, проплывший мимо по затопленным улицам Пикамунда. «Как ты хочешь выглядеть?» — спросила она, когда я опустился на стул. «По-другому», — ответил я, — «полностью по-другому». Мгновение она молча меня разглядывала. Я могу нарисовать любое из лиц, которое ты видишь на стенах, или что угодно другое. Любого персонажа или животное, или нечто абстрактное. — Удиви меня, — сказал я. Она снова улыбнулась. Никто раньше не просил меня об этом. Никому не хочется рисковать и в итоге выглядеть глупо. — Зачем тебе делать так, чтобы я выглядел глупо? — О, я бы не стал. Зачем мне это? Большинство людей хотят выглядеть круто, а между круто и глупо очень тонкая грань. Мне понравился ее голос, немного сиплый. Во сне она не разговаривала. Контумакс произнес труп девочки, принесенный вслед за ней. «Как тебя зовут?» — спросил я, пока она изучала пузырьки с краской, явно раздумывая, что именно нарисовать. «Кони?» «А тебя?» «Норман. Я подумал, что мы оба соврали. Давно работаешь на ярмарке?» «Я на ней выросла. Чем ты занимаешься, Норман?» «Я библиотекарь». Она поймала мой взгляд. — Ты не похож на библиотекаря. — А на кого похож? — Ты похож на Итона, а не на Нормана, и выглядишь скорее как морской котик или армейский рейнджер, а не библиотекарь. — Вообще-то нет, я не крутой парень. — По-настоящему крутые парни никогда не говорят, что они крутые. — Некоторые говорят, а потом бьют тебя, чтобы это доказать. — Ты не выглядишь побитым. Она открыла пузырек с краской. — Я избегаю конфликтов. «Валишь другого парня первым до того, как тот ударит?» «Предпочитаю бежать от таких со всех ног». Она взяла кисточку. «Пожалуйста, закрой глаза и не открывай. Не хочу, чтобы в них попала краска». Я закрыл глаза и спросил. «Почему Итан?» «У меня есть старший брат Итан. Это древнееврейское имя означает «постоянный», «уверенный». «Он тоже разрисовывает лица». Его прочили в управляющий дворца Бинго, который принадлежит моему отцу. Но он решил заниматься другим делом. Если кисточка щекочет, скажи мне, я постараюсь по возможности рисовать губкой. — Не щекочет. Чем занимается твой брат? — Он морской котик. Мне захотелось открыть глаза, чтобы встретиться с ней взглядом, но я не стал этого делать. — Должно быть, я немного похож на твоего брата. — Ты совсем на него не похож, но в тебе есть что-то от Итона. — Это хорошо? — Лучше не придумаешь. — Ты меня засмущала. И Итан сказал бы так же. Работала она быстро и примерно через десять минут сказала, что можно посмотреть на результат, после чего вручила мне большое ручное зеркало. Вокруг глаз была нарисована маска Орликина. От волос до подбородка тянулся узор из черных и белых ромбов, таких идеально ровных, несмотря на контуры моего лица, что за этой четкой геометрией мои черты почти исчезли. Меня не узнала бы даже Сторми. «Эрликин — клоун», — сказал я. «Вернее, паяц. Когда я спросила, как ты хочешь выглядеть, ты сказал по-другому, полностью по-другому. Не могу представить, кто отличается от тебя сильнее, чем паяц». Я поймал ее пристальный взгляд. «Кони, твои сны когда-нибудь сбывались?» Она ответила не сразу. Забрала у меня зеркало и положил его на стол. Потом встретилась со мной глазами, удержала взгляд и, наконец, сказала. «Только однажды. Я нечасто вижу сны». Это был сон о наводнении, о том, как затопило целый город. Она взглянула на мать, которая закончила с подростками и теперь работала над десятилетней девочкой, родители которой восхищенно наблюдали за процессом. Никто из них не обращал на нас внимания, но Кони все равно понизила голос. «Нет». Не о наводнении. Это был сон про... про парня, который заходит сюда и говорит, что хочет выглядеть по-другому, полностью по-другому. Она говорила так серьезно, что я поверил. «Приснился мне вчера ночью», — сказала она. «Я попросил удивить меня, и тебе это только что удалось. Во сне я знала, что тот парень в беде, у него враги. Не знаю, что и сказать. Наверное, не надо ничего говорить». Если скажешь, твои проблемы могут перейти ко мне. Я кивнул, вытащил бумажник и заплатил. Не волнуйся, сказала она мне вдогонку. Тебя родная мать не узнает. А да и так не узнает, ответил я.